Мейбл распахнула дверь и, махнув на прощание рукой, вышла из хижины. Чтобы узнать, где находятся обитатели острова и не грозит ли Росе встреча с кем-нибудь из них, она прибегла к нехитрому способу, предложенному молодой индианкой. Не пытаясь узнать кого-либо в лицо или по одежде, она просто всех пересчитала. Трое все еще сидели у костра, двое ушли к лодке. Один из этих двух был Мюр. Шестой ее дядя неподалеку от костра приспокойно разбирал свои рыболовные снасти. Стрепуха жена солдата направлялась к себе в хижину. Восьмая была она сама. Тогда Мейбл, притворившись, будто обронила какую-то вещь, напевая песенку, повернула назад к хижине, нагнулась, делая вид, что поднимает что-то с земли, и затем уже поспешила, К указанной росой лачуги. Хижина полуразвалилась, и солдаты поста обратили ее в птичник для своей живности. Там помещалось и несколько дюжин голубей. Когда Мейбл вошла, они пировали на куче пшеницы, привезенной с одной из разграбленных на канадском берегу ферм. Ее появление вызвало переполох. Птицы хлопали крыльями. И заметались по всей хижине, подняв такой шум и треск, будто забили в десяток барабанов. Однако Мейбл без особого труда поймала старого сизика и сунув его за пазуху, прошмыгнула с добычей к своей хижине. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что хижина пуста, и Мейбл, не заходя в нее, побежала на мыс, прячась за кусты и деревья. Ей нетрудно было пробраться туда незамеченной. Роса уже сидела в пироге. Она взяла у Мейбл голубя, запихнула его в корзину собственного плетения и, повторив «Блокгаус хорошо», так же бесшумно, как причалила, вывела пирогу из кустов и пересекла узкую протоку. Мейбл немного постояла тщетно дожидаясь какого-нибудь прощального знака или дружеского приветствия индианки. На всех ближних островах царила такая мертвая тишина, словно никто и не нарушал никогда величественного покоя и безмолвия природы. Мейбл не уловила ни шороха, ни звука, предвещавших близость опасности, о которой говорила роса. Однако, когда Мейбл возвращалась с мыса, Ее поразило одно незначительное обстоятельство. В другое время она не обратила бы внимания на такой пустяк, но теперь, когда у нее возникли подозрения, это привлекло к себе ее настороженный взгляд. С нижней ветки низкорослого дубка свешивался лоскуток красной шерстяной серпянки, обычно идущей на корабельные флаги. Репица была привязана с таким расчетом, чтобы при малейшем ветерке она развивалась наподобие вымпела. Даже роса не могла бы быстрее сопоставить факты и оценить все значение этой находки для безопасности отряда, чем это сделала встревоженная Мейбл. Она сразу сообразила, что лоскут виден с соседнего острова что дубок находится по пути от ее хижины к пироге, и что роса, конечно, должна была пройти мимо него, если даже не под ним, и что это, по всей вероятности, сигнал, сообщающий какие-нибудь важные сведения о лучшем способе нападения тем, кто притаился в засаде где-то неподалеку. Сорвав трепицу с дерева, Мейбл поспешила к лагерю, сама еще не зная, как велит поступить ей долг. Неужели роса хитрила? Но все поведение, облик, нежное внимание индианки, да и самый нрав ее, который полюбился Мейбл еще в пути, противоречили такому предположению. Затем ей вспомнились намеки о бледнолицах, красавицах, которыми восхищаются разящие стрела. Смутно представился его тяжелый взгляд и явилось неприятное сознание того, что мало найдется супруг, питающих особую приязнь к своим соперницам. Эти не отличавшиеся ни стройностью, ни четкостью образы и обрывки мыслей беспорядочно пронеслись в уме нашей героини, учащая биение ее сердца и ускоряя шаг но не принесли за собой быстрого и ясного решения, которыми обычно завершались размышления Мейбл. Она торопливо направлялась к хижине Стрепухи с намерением немедленно забрать ее с собой в Благоуз, раз уж ей нельзя предупредить остальных. Как вдруг голос Мюра заставил ее замедлить шаг. Куда вы спешите, очаровательная Мейбл? окрикнула он ее. И почему чураетесь общество? Уважаемый сержант сочтет меня попросту невежей, если узнает, что дочка его гуляет по утрам одна, без провожатого, тем более, что ему хорошо известно мое страстное желание с утра до вечера сопровождать вас и быть вашим рабом. Мистер Мюр, вы ведь имеете здесь какую-то власть, сказала, останавливаясь Мейбл. Скажите. — Должен капрал подчиняться вам, раз вы старше его чином. — Не знаю, право не знаю, — прервал ее Мюр с нетерпением и явным беспокойством, которое Мейбл в другую пору не приминула бы отметить. — Приказ есть приказ, дисциплина есть дисциплина, а власть — власть. — Ваш почтенный батюшка обидится и будет на меня в претензии, если я вмешаюсь и посягну, так сказать, на лавры, — которые он надеется стяжать. А я не могу приказывать капралу, не приказывая одновременно сержанту. По всему самое разумное для меня в этой экспедиции — держаться в тени, как частное лицо. Так оно, собственно, и было предусмотрено всеми, начиная с самого Лунди. Я это знаю. Может быть, это и правильно. Да я и не хотела бы чем-либо огорчать батюшку но вы могли бы повлиять на Капрала для его же блага? — Это как сказать, — ответил Мюр с чисто шотландской уклончивостью. — Я куда с большей уверенностью пообещал бы повлиять на Капрала, если бы уговаривал его действовать себе во вред. Человек — странное существо, — обворожительное Мейбл, и влиять на своего ближнего — Для его же блага самая трудная из задач, тогда как обратная необыкновенно легко. Не забывайте этого, дорогая, и пусть это послужит вам в назидание. — Но что это вы вертите в своих пальчиках? — Как вертите, да будет дозволено заметить всеми мужчинами. — А, всего-навсего э, шерстяную тряпочку. — что-то вроде флажка, — пустяк, о котором и говорить бы не стоило в такую важную минуту, если бы Пустяк? Не такой уж это пустяк, как вам может быть кажется, мисс Мейбл. И, взяв у нее лоскут, сюр расправил его в руках, причем лицо его сделалось серьезным, а взгляд озабоченным. Ведь не во и же каши, вы его нашли, Мейбл Дунхем. Мейбл коротко рассказала, как и где нашла лоскут. Слушая девушку, квартирмейстер беспрестанно переводил взгляд с лоскута на лицо нашей героини и снова на лоскут. Было совершенно очевидно, что у него возникли какие-то подозрения. А на кого эти подозрения направлены? Он и сам. Не замедлил сказать. — В этом отдаленном краю, Мейбл Дунхем, навряд ли разумно выставлять на показ наши знамена и флаги, — сказал он со зловещим видом, покачивая головой. — Я и сама так думаю, мистер Мюр. И унесла этот флажок, чтобы он невзначай не открыл наше присутствие неприятелю. Пусть даже трепицу повесили без всякого злого умысла. Вы не считаете, что нужно уведомить об этом обстоятельстве, дядю? Не вижу необходимости, прелестная Мейбл, ибо, как вы справедливо заметили, это обстоятельство, а обстоятельства и без того не дают покоя почтенному моряку. Но этот флаг, если его можно назвать флагом, взят судно. Такая вот реденькая шерстяная ткань, так называемый флагдук, идет на корабельные флаги, а наши знамена, знамена пехоты, шьются из шелка или крашенного полотна. Между прочим, он удивительно походит на вымпел резвого и теперь я припоминаю, что одна из косиц вымпела была отрезана. У Мейбл упало сердце, однако у нее хватило самообладания промолчать. — Это надо будет расследовать, — продолжал Мюр. — Может быть, все же стоит обсудить это дело с мастером Кэпом? Ведь более верного подданного его величества трудно соскать во всей британской империи. Я сочла это столь серьезным предупреждением, что хочу перебраться в Блэкгаус вместе с нашей стрепухой. Не считаю это разумным, Мейбл. При нападении враг прежде всего атакует Блэкгаус, а здание, надо сознаться, плохо приспособлено, чтобы выдерживать осаду. Если вы разрешите мне высказать свое мнение в столь щекотливом вопросе, то я посоветовал бы вам бежать к лодке. Она, как вы могли заметить, стоит как нельзя более удобно, чтобы уйти через противоположную протоку, где через две-три минуты ее скроют из виду острова. На воде следов не остается, как сказал бы следопыт. А здесь, по-видимому, такая уйма проток что скорее можно надеяться на спасение. Я всегда считал, что Лунди идет на слишком большой риск, занимая такой далеко выдвинутый и незащищенный пост. Сейчас поздно об этом сожалеть, мистер Мюр. Нам надо подумать о собственной безопасности. И о чести короля, прелестная Мейбл. Да, славы и оружие Его Величества и Его славным именем ни в коем случае нельзя пренебрегать. «Тогда, мне кажется, всем нам следует обратить наши взоры на то укрепление, которое было выстроено для поддержания этой славы, а не на лодку», — произнесла с улыбкой Мейбл, — «а потому, мистер Мюр, я за Блокгаус и намерена ждать там возвращения отца с его отрядом». Он очень огорчится, когда, вернувшись после удачной вылазки, в полной уверенности, что и мы также честно выполнили свой долг, обнаружит наше бегство. Нет, ⁇ Нет-нет, Бога ради, не поймите меня превратно, Мейбл, всполошившись, перебил ее Мюр. Я вовсе не хочу сказать, что кто-либо кроме вас, женщин, должен бежать к лодке. Долг мужчин достаточно ясен, и я с самого начала решил отстаивать блок Гаусс или же пасть в бою. И вы полагали, мистер Мюр, что мы, две женщины, сможем уйти от преследования индейской пироги на этой тяжеленной шлюпке, когда нам и весел даже не поднять? Ах, прелестная Мейбл, Любовь редко уживается с логикой. Страх и беспокойство за дорогое существо хоть кого лишат рассудка. Глядя на вас, я помышлял только о средствах вашего спасения и не подумал, в силах ли вы управиться с ними. Но не будьте жестоки. Не будьте жестоки, дивное создание, и не вменяйте мне в вину мучительную тревогу за вас. Мейбл надоели его излияния. Мысли ее были слишком поглощены утренним происшествием и грозящей опасностью, чтобы еще выслушивать объяснения в любви, которые даже в веселые минуты показались бы ей докучными. Она поспешно простилась со своим воздыхателем и двинулась было к хижине Стрепухи, но тут Мюр, положив ей на плечо руку, остановил ее. Еще, еще одно слово, прежде чем вы меня покинете, Мейбл сказал он, этот флажок может иметь, а может и не иметь никакого скрытого значения. Если это сигнал, то не лучше ли, поскольку теперь мы о нем знаем, повесить его на старое место и понаблюдать, не случится ли чего, что помогло бы нам раскрыть заговор. Ну а если он ничего не обозначает, то ничего и не случится. — Все это так, мистер Мюр. Но даже если лоскут попал туда случайно, он может указать неприятелю, где расположен пост. Не тратя больше времени на разговоры, Мейбл бегом устремилась к хижине стрипухи и вскоре скрылась из виду. Квартирмейстер с минуту стоял на том же месте и в той же позе, в какой Мейбл его оставила, глядя вслед поспешно удалявшейся девушке, Потом перевел взгляд на лоскуток флаг Дука, который он все еще держал в руках, всем своим видом являя нерешительность. Однако на этом его колебания кончились. Вскоре он уже стоял под дубом и привязывал миниатюрный флажок к ветке. Однако, не зная, откуда Мейбл его сняла, Он приладил трепицу так, что она была еще виднее с воды и почти совсем незаметно с острова.